глава 29 Захлопнуть ловушку в углу кухни, отдыхая, развалился пес. крутить вертел в общем-то было его обязанностью. поглядывая на собаку, найнив утирала рукой под со лба и преклонив спину исполняла работу, от которой уклонился пес. Это же надо, вот взбредет им в голову, и засунут меня в то плетёное кресло. Так что радуйся, распозволили крутить эту светом проклятую ручку. А сидай, чтоб им сгореть всем. Употребление подобных гадких выражений, пускай даже и в мыслях, говорило о том, насколько она расстроена. Другим свидетельством огорчения было то, что на не замечало сейчас того, что вовсю бронится. Она не думала, что языки пламени будут обжигать больнее, даже заползя она в этот длинный серого камня вместительный очаг. Найниф была уверена. Пятнистый пес ехидно на нее скалится. Длинной деревянной ложкой Элэйн снимала вытопившийся жир с противня под вертелом. А Эгвень тем временем такой же ложкой зачерпывала соус, и поливала жаркое. Огромная кухня погромыхивала и клокотала в обычной своей устоявшейся суете в середине дня. Даже послушницы попривыкли видеть тут принятых и вряд ли поглядывали лишний раз на трех девушек. Да и повара не позволяли послушницам отлынивать от дела и таращиться по сторонам. «Работа закаляет характер», — говаривали Айс Седай и повара прилагали все силы, дабы у их подопечных создавался стойкий нрав. Да и не помешает укрепить характер и трем принятым. Проверить готовность Жаркова явилась самолично Ларас – госпожа кухонь. Вообще-то она была главным поваром, но к этому званию за долгие годы привыкли столь многие, что оно вполне превратилось в ее титул. Женщины вокруг принялись трудиться с еще большим рвением. С гордостью пронося по кухне три свои подбородка над мощным корпусом, охваченным безупречно белопенным фартуком, которого вполне хватило бы на три послушнических платья, Ларас была преисполнена чувство собственного достоинства. Деревянная ложка с длиннющей ручкой у нее в руке походила на скипетр. О, не размешивать суп, суждено было сему орудию, Скипетрам так удобно наставлять своих подопечных и хорошим шлепком находить общий язык с теми, кому до сих пор не удалось укрепить свой характер до той степени, которая вполне удовлетворит госпожу кухонь. Обозрев всесторонне жаркое, Ларас пренебрежительно засопела и перевела хмурый взгляд на лица трех принятых. Продолжая поворачивать вертел, наниф ответила ей смиренным взором, но Ларас глядела на нее по-прежнему. Найниф попыталась улыбнуться, но выражение лица у Ларас ничуть не изменилось. Но даже на минутку бросить работу, чтобы пускай вполне любезно заговорить с нею, означает катастрофу. Хватит сбудчик и нагоняй фатайс седай. Нужно смириться, как бы жестоко не терзала и не жгла обида. Нужно терпеть, если на надо научиться использовать свои способности. Нельзя сказать, чтобы ей нравилось то, на что она способна. Одно дело знать, что Айсседай хотя и направляют силу, но не являются приспешниками тьмы. Совсем иное с точностью знать, что ты сама можешь направлять. Но ей необходимо учиться, если она хочет сполна расплатиться с Морейн, Едва ли не единственным, что не позволяло Найниф опустить руки, была ненависть к Морейн за все сделанное той с Игвейн и ребятами из Эмондова луга, за то, что она расплела их жизни, распустила их нити и манипулировала всеми ими в своих целях, целях Айсседай. Но чтобы выносить обращение с собой, будто с ленивым недоумком, что было раз помыкала ею, Вынужденно кланяться Лорас, лебезит перед женщиной, которую несколькими хлесткими словечками Найниф быстренько бы поставила на место. От подкатывающей горлу злости Найниф скрежетала зубами, совсем как при мысли Амарейн. Может быть, я смогу отвести глаза и не смотреть на нее? Нет, чтоб мне сгореть, если свой взгляд опущу перед этой... этой коровой... Лора сфыркнула еще громче и прошествовала мимо Найниф. Ступая по свежевыметым с серым плитам пола, она удалилась, паутиному переваливаясь сбоку на бок. По-прежнему орудуя ложкой и придерживая горшок с салом, Элэйн сверкнула ей вслед горящим взором. — Если эта женщина снова поднимет на меня руку, я пошлю Гаррита Брина арестовать ее и... — Тихо ты! — прошептала Эгвеин. Не прекращая поливать жаркое, она на Элэйне не смотрела, ведь у нее уши, как у Лорас, тотчас же обернулась, будто и вправду услышала их разговор. Лицо ее стало еще сумрачней, а рот уже раскрылся для сердитых слов. Но прежде чем первый звук слетел с ее языка, в кухню влетела точно ураган престола Мерлин. Даже палантин в полоску облегающие ее плечи словно ощетинился через секунду ларас и след простыл наконец-то подумала найннев без радости могла бы и пораньше явиться но в ее сторону амерлины не обернулась она не промолвила ни слова лишь провела рукой по столу выскобленному перед ее визитом в кухню до костяной белизны бросила взгляд на пальцы свои и поморщилась будто они стали грязны И сразу же рядом с ней оказалась Ларас, как бы вся светящаяся миллионом улыбок. Однако недовольный взор Амерлин принудил ее молча проглотить свою восхищенность. Амерлин прошла вдоль плит и котлов. Задержалась у стола, где женщины разрезали овсяный пирог. Осмотрела, тщательно ли почистили овощи. Заглянула и в котлы сварившимся супом посоветовала что-то возившимся здесь поварихам. Те принялись обсуждать цвет бульона. Лицо Амерлин не сияло счастьем, и это заставило девушек, доставлявших тарелки и блюда в обеденный зал, поторопиться. Под сверкающим ее взором послушницы разлетались по углам кухни, точно мышата завидевшие кота. Амерлин обошла уже добрую часть кухни, одним своим взором заставляя тружениц вдвое ускорить работу. Когда она завершила свой обход, поднять на нее взгляд осмеливалась лишь одна Ларас. Встав перед вертелом с жарким, Амерлин уперла руки в бока, а взглядом пронзила на вылет Ларас. Глядела она безо всякого выражения. Голубые глаза ее оставались ледяными. Огромная Ларас... Суетливо оправляла свой фартук, судорожно сглатывая слезы и колебля свои подбородки. Амерлин смотрела на главную повариху, по-прежнему не мигая. Потупив взор, лара с трудом перевалилась с ноги на ногу. — Если мать изволит меня простить, — промолвила она едва слышно. И тут же, изобразив своим телом нечто, напоминающее реверанс, она умчалась прочь. Да забылась настолько, что по старой привычке примкнула, как равная к поварихам, колдующим над супом, и принялась помешивать в котле своим длинным деревянным скипетром. Наклонив голову, пряча лицо, Наниф не смогла сдержать улыбку. Игвейн и Элейн, продолжая свой кухонный труд, не сводили глаз со спины Амерлин, стоявший в двух шагах от них. Не сходя с места, Амерлин оглядывала кухню. Если этих так легко запугать, — проговорила она тихонько, — то не исключено, тем слишком долго и слишком много исходило с рук. И вправду, привести их в трепет труда не составит, — подумала Найниф. Жалкое оправдание для женщин. А ведь Амерлин довольна была лишь взглянуть на них. Обведя взором плечо свое, окутанное палантином, Амерлин на лету уловила взгляд Найниф. И вдруг Найниф ощутила, что в тот же миг ее собственная рука стала сильнее налегать на рукоятку вертела. Она сразу себя успокоила. Нужно же сделать вид, будто я такая же запуганная служанка, как остальные поварихи. Затем Амерлин усталовила свой ледяной взор в Элейн и заговорила, да так громко, что задребезжали развешанные вдоль стен медные горшки и сковородки. «Есть слова?» Кое я не потерплю на языке молодой женщины, Элэйн из дома Траканд. Если они вдруг окажутся во рту у тебя, то я прослежу, чтобы их оттуда с мылом и щеткой выскребли». Все в кухне вздрогнули. Элэйн явно чувствовала себя сконфуженно, а по лицу Эгвейн уже проплывало негодование. Найниф покачала головой. Мотнула едва заметно, но яростно. «Нет, девочка». — Попридержи-ка яйзычок. — Разве ты не понимаешь, что Амерлин делает? Однако Игвейн все же решилась открыть рот и произнесла с должным повиновением и учтиво. — У мать! Она не хотела. — Молчать! — рев Амерлин, пустил по кухне новую судорогу женских подергиваний и подскоков. — Ларас! — Ты ведь госпожа кухонь! — Так будь же любезна, обучи двух девчонок, чтобы они знали когда и как следует им говорить, а когда надо молчать. Или тебе сие не по силам?» Шустро бросившись к Лейн и Игвин, Ларас переваливалась сбоку на бок раз в сто быстрее, чем доводилось когда-либо наблюдать на Эниф. Ларас схватила уши обеих сразу девушек. Бубня при этом. «Да-да, матушка моя, сейчас, мать, сейчас я их, твой приказ, смысл моей жизни!» Уворачиваясь от леденящего взгляда владычицы, Ларас выпроводила из кухни двух молодых женщин. Хоть Амерлин и стояла теперь совсем рядом с Найниф, буквально в шаге, она продолжала обводить взглядом кухню. Вот молоденькая повариха, помешивая соус в соуснице, случайно встретила льдистый взор Амерлин. Тут же взвизгнув, повариха бросилась прочь. Мне вовсе не хотелось, чтобы в этот переплет угодила и Эгвейн. Амерлин едва шевелила губами, будто сама с собой разговаривала, а завидев выражение властного лица, никому в кухне и слышать не хотелось, что она там говорит. Наниф с превеликим трудом разобрала слова Амерлин, но, вероятно, сегодняшний случай научит Эгвейн сначала подумать, а потом промолвить слово. Наниф, потупив взор, старательно поворачивала вертел, стараясь выглядеть со стороны так, будто и она тоже бормочет что-то самой себе. Мне думалось, вы станете неусыпно за нами присматривать, мать. Чтобы мы сумели доложить, что отыскали. Если я начну ежедневно являться на кухню ради того, чтобы таращиться на вас, кое-у кого, несомненно, зародятся подозрения. Между тем Амерлин продолжала исследовать кухню. Из страха перед ее гневом Все женщины избегали даже поворачиваться в сторону ее пронзительного взора. После обеда, в середине дня, я намеревалась вызвать вас в свой кабинет. Как я намекнула лиане, дабы как следует отчитать вас за то, что вы еще не избрали, в каком направлении продолжать обучение. Но последние новости не терпят отлагательств. Шириам нашла еще одного серого человека. Женщину. Мертвую. Точно рыба недельной свежести. Но нет на ее теле ни одной раны. Мертвячка была уложена кем-то на ложе самой Шириам, будто отдыхает. Не слишком приятный подарочек для Шириам. Найниф невольно замерла и Вертел на миг прекратил вращаться. Но тут же девушка вновь продолжила свою работу. У Шириам была возможность просмотреть списки, которые Гвейн получил от Верин. — проговорила Найниф, — как и у Илайды. Я не хочу обвинять ни одну, ни другую, но обе они могли при желании. К тому же Игвейн говорила, что Алана вела себя как-то странно. Игвейн сама рассказывала об этом, верно поняла. Алана и Зарафелла. В Арафелле бытуют довольно странные представления о чести и чувстве долга. Амерлин пожала плечами, как бы не желая обсуждать более сию тему, но все же промолвила. «Надеюсь, проследить за ней для меня не составит труда. Но ты, вероятно, сумела узнать еще что-то важное, дитя мое?» «Разузнала кое-что», — туманно сообщила Найниф. ну как понять слова Амерлин? За Шириум приглядывать не надо? Может, она серого человека не только обнаружила?» Ну и сама его, и... Вообще-то говоря, Амерлин и за Элайдой не худо бы присмотреть. Значит, Алана и в самом деле так поступила. Мне непонятно, почему вы доверяете Эльс Гринвилл, однако ваше послание оказалось для нас полезным. Найниф рассказал властительниц коротко о том, какие предметы были найдены в кладовке под библиотекой. Представив Амерлин, дело так будто участвовали в поисках Лишана да игвин а затем добавила, к каким заключениям и выводам о сути сих находок они пришли вдвоем. Найниф не рассказала, что видела Игвейн в своем сне, или как-то иначе должно было бы именоваться подобное состояние. Тем более, что Игвейн утверждала, что все, что она увидела, случилось на самом деле, в этом самом телоран риоде Не упомянула Найниф и о Терангриале, который Эгвин получил от Верин. Что-то не позволяло Найниф безоглядно доверять женщине, украсившей свои плечи палантином с семью полосами. Да и любой другой женщине, какую бы шаль та не носила на плечах, Найниф тоже не доверяла. Кроме того, она считала, что куда разумней не выставлять свои козыри на обозрение. Выслушав свою питомицу, Амерлин задумалась так надолго, что Найнив засомневалась, внимала ли власть ее речам, и собралась повторить все сказанное немного громче. Но Амерлин, наконец, заговорила, по-прежнему едва шевеля губами. «Дочь моя, я не посылала никаких сообщений. Предметы, оставленные Леандрин и ее товарками, были осмотрены, но не обнаружив в них ничего ценного, их предали огню. То, что оставлено черными Айе, никому не пойдет на пользу. А что касается Эльс Гринвилл... Девицу сию я помню. Если бы у нее было рвение к знаниям, Эльс могла бы добиться успехов. Но бездельница предпочитала улыбаться мужчинам и строить глазки на тренировочном дворе для стражей. 10 дней тому назад... Эльс Гринвилл была посажена на торговый корабль и отправилась домой, в объятия своей милой матушки. Найниф старалась незаметно проглотить вставший вдруг в горле комок. Слова Амерлин навели Найниф на мысли о великовозрастных задирах, издевающихся над малышами. Обидчики всегда с презрением относятся к ребятишкам помладше, считая, что у тех ум короток, и что они ничего не понимают происходящим. А посему злодеи эти прилагают мало усилий, чтобы замаскировать свои ловушки. От высокомерного презрения черных Айя в жилах Найниф вскипела от ярости кровь, а подстроенное ими мышеловка заполнила сердце ее льдом. Свет, ежели Эльс отослана домой, то... О, Свет! Любая, с кем я говорю, того и гляди, может обернуться Леандрин или кем-то из ее сообщниц. Вертел над огнем замер, и Найниф принялась его вновь поворачивать. Хорошо, хоть никто из поварих не заметил ее оплочности. Все они были готовы вылезти вон из кожи, только бы не встретиться взглядом с горящими глазами Амерлин. И что, по-твоему, делать с этой настолько явной западней? Тихо спросила Амерлин, по-прежнему разглядывая кухонную утварь и несмотря на Найниф. «Вам и в нее тоже хочется угодить?» Найниф покраснела. «Я понимаю, что это ловушка. Именно ловушка и есть. Мать!» «А лучший способ поймать охотника прост. Захлопнуть западню и дождаться, пока он или она явится проверять ловушку». Сейчас, после всего сказанного Амерлин, сей довод прозвучал слабее, произнесенный не столь уверенным тоном, каким наив убеждала и Гвейн, и Элейн. Но своего мнения Найниф ничуть не изменила. — Вполне возможно, что ты права, дитя мое, — проговорила Амерлин, едва разлепляя губы. — Можно обнаружить врага и так. А если появившиеся охотники найдут тебя, запутавшиеся в их селках... Она досадливо вздохнула. — Хорошо. В своей келье ты найдешь золото на дорогу. А я пущу слух, будто отослала вас на ферму, мотыжить капустные грядки. — Элэйн тоже отправится с вами? На сей раз Най забылась настолько, что очумело уставилась на Амерлин, не отрывая очей. Потом опомнилась и опустила взор к своим рукам и к вертелу. Суставы ее пальцев на ручке вертела побелели, как снег. «Все по-старому. Вы все интригуете. К чему тогда притворство, раз вам все известно? Из-за ваших хитроумных планов нам приходится изворачиваться почти как к ае. Зачем все это?» Она видела, лик Амерлин подтвердил. Посему Найниф через силу перешла на более уважительный тон в разговоре с властительницей. «Если мне будет позволено спросить вас...» О, мать!» Амерлин хмыкнула. «Наставить Маргейс на верный путь, причем, может, и против ее воли, будет и без того делом тяжким. А если она вдобавок еще помыслит, будто я отослал ее дочку в штормящее море на протекающем ялике?» «А так, я вправе заявить. Я тут совершенно ни при чем». Селейн А потом, когда она предстанет перед лицом своей родительницы, обойдутся, верно, немного построже обычного. Ну я теперь оказалась при трех ищейках, а обладала двумя. Но я говорила тебе, если б только я могла, то обзавелась бы сотней гончих. Амерли направила на своих плечах полосатый палантин. Ладно, чересчур долго я тут стою. И чересчур близко. Это могут заметить. «Ну, не хочешь еще что-то добавить? Или спросить меня о чем-нибудь? Только поторапливайся, дочь моя!» «Что такое Каландор, матушка?» — спросила Найниф. На сей раз сама Амерлин настолько утеряла самообладание, что обернулась к Найниф и лишь мигом позже отвернулась от девушки. «Они ни в коем случае не должны завладеть им» шепот властительницы был едва слышен словно он назначался лишь собственным ее ушам по всей вероятности они не могут взять его но амерлин перевела дух и негромкие ее речи стали достаточно отчетливы на не слышалала каждое слово в башне не наберется и дюжины женщин которые ведают что есть такое каландор да и за стенами башни знающих о нем не больше дюжины Знают про Каландор и благородные лорды Тира, но они никогда не произносят вслух слов о нем. Упоминают они о нем, только когда объявляют о посвящении нового лорда страны. Каландор, то есть меч, которого нельзя коснуться, это Саангриал, девочка моя. Некогда было изготовлено всего два более могущественных Саангриала, и хвала свету ни одним из них не воспользовались. С Каландором в своих руках, дитя мое, даже ты, Найниф, сумеешь одним ударом смести с лица земли город. И если ты, Найниф, и Игвейн, и Элейн, вы все втроем ценой жизни убережете Каландор от грязных рук черных Айя, то подвигом, Сим, сослужите всему миру великую службу, причем заплатите за избавление от грозной беды всего ничего. — Но как черные Айя завладеют Каландором? — воскликнул Найниф. — До сих пор я была убеждена, тронуть Каландор может лишь один возрожденный дракон. Взглянув на нее Иска со своим острым взором, способным касалось распластовать жарящееся на вертеле мясо, амерлин произнесла. — Черные Айя могут разыскивать и еще что-то. Они уже похитили тут тирангриалы, а сегодня в Тирской Твердыне хранится почти столько же тирангриалов, как и в башне. А я была уверена, что благородные лорды яростно ненавидят все, связанное хоть чуточку с единой силой, — прошептала Найниф недоверчиво. — О, дитя мое, все верно. Лорды эти и впрямь единую силу просто-таки напросто ненавидят. Да, ненавидят ее и страшатся если им удастся приметить тайренскую девушку, одаренную маломальской способностью направлять единую силу, они в тот же день, еще до наступления вечера, спроваживают ее с первым же судном, уходящим в Тарвалон. У бедняжки порой едва хватает времени попрощаться с родными. Амерлин явно терзали воспоминания. Столько горечи чувствовалось в интонациях ее тихого голоса. Но при всем том, благородные лорды упрятали в стенах своей драгоценной твердыни чуть ли не самый могущественный из предметов – средоточий силы, который когда-либо видел мир. Лично я убеждена, они собрали за многие годы у себя такое множество тирангриалов, да и всего прочего, имеющего хоть самое слабое отношение к силе, потому что, поступая так, они могут приуменьшить, Ограничить существование того, отринуть что, избавиться от чего не в их власти, того, что всякий раз, как они появляются под сводами сердца твердыни, напоминает им о собственной обреченности. Им ведом знак, который подтвердит жителям всех стран, что дракон возродился. Знак сей – падение неприступной крепости, а стены кои бессильно разбились сотни штурмовавших ее армий. Причем знамение сие не единственное, а одно из ряда многих. Для гордых лордов чересчур беспощадная рана. Их собственное падение не станет даже одним из знамений о перерождении мира. Они бессильны позабыть об этом, даже пребывая вне сердца твердыни. Ведь именно там лордов страны возводят в ранг благородного лорда. И именно там четырежды в год благородные лорды совершают так называемый ритуал караула. Так они якобы оберегают весь мир, не позволяя дракону завладеть Каландором. Так что знамение о неотвратимом падении твердыни язвит их души. Будто они по горлу наглотались живых серебристых щук. Чего они вполне достойны. Амерлин вздрогнула и умолкла, сознавая, что, возможно, наговорила намного больше, чем хотела сказать. «Более ты ни о чем не желаешь спросить, дитя моем?» «Ну нет, матушка», — пробормотала Найниф. «Свет, о чем не толкуй, все концы ведут снова к нему, к Ранду». Опять все возвращается к возрожденному дракону. Она все еще не желала представлять себе Ранду иначе, чем привыкла. «Нет, больше ни о чем». Мура, поглядывая на бешеную суету, поднятую в кухне поварихами, Амерлин величавым жестом оправила свой палантин. — Нужно будет угомонить тут эту суматоху, — заметила Амерлин. — Мне надо было безотлагательно побеседовать с вами, но Ларас — славная женщина, и на своем месте она управляется с кухнями и кладовыми лучше некуда. Фыркнув и вновь налегая ладонями на рукоять вертела, на ней в поднос себе пробубнила. «Да-да, Лорас — кусок старого сала, и с ложкой своей она управляется куда как ловко». Девушка полагала, что ее ворчание останется лишь ее достоянием, но Амерлин, услышав сию эпиграмму, криво улыбнулась и сказала, «Ты неплохой знаток характеров человеческих, дитя мое. В родной деревне, верно, ты была хорошей мудрой». Так знай же, что Ларас по собственному почину явилась к ширям за указанием. Сколько же можно держать вас, трех подружек, на самой тяжкой и нечистой работе? И даже послаблений не давать от непосильных трудов. А еще она заявила, что по моему приказу не будет подрывать ни здоровье, ни духа молодых девушек. Да, хорошо же ты судишь о людях, дитя мое. В ту минуту. Ларас уже топталась с ноги на ногу у двери в кухню, не решаясь вступить на территорию собственных своих владений. Амерлин поспешила ей навстречу, сменив строгие взоры из-под нахмуренных бровей на улыбку доброй матушки. «Мне все нравится у тебя на кухне, Ларас!» произнесла Амерлин с намеренной громкостью, чтобы слышать ее речи могла всякая живая душа. «У тебя здесь все, как полагается!» «Давно следует тебя вознаградить. Наверное, мне нужно будет придать званию госпожа кухонь официальный статус». Лицо толстухи задрожало от неожиданного потрясения. Потом вся она стала просто-таки лучиться удовольствием. Пока Амерлен не убралась из кухни вон, Лорас продолжала сиять улыбками, как медный таз. Но лишь только власть изволила удалиться... Ларас полыхнула яростным взглядом на своих работниц. Вся кухня носилась кувырком, как белка в колесе. Взгляд свой Ларас остановила на Найниф. Вновь вращая вертел, Найниф пыталась улыбнуться толстухи. Хмурясь все больше, Ларас пошлепывала себя ложкой по бедру, совсем позабыв, что только что употребила ее по прямому назначению, оставляя сальные пятна, на белизне своего фартука. «Буду улыбаться ей, даже если она меня убивать вознамерится», думала наив уже сцепив зубы в костяной оскал. В дверях появились Игвейн и Элэйн. Они страдальчески морщились и вытирали рты рукавами. Ярым взором Ларас отправила их обеих к вертелу продолжать прерванные труды. «Мыло!» прошипела Элэйн едва разборчиво. «На вкус ужасная гадость!» От отвращения гвин передернула. «Найниф, если ты сейчас скажешь мне...» Прошептала девушка, поливая жаркое соусом со сковородки. «Если ты скажешь вдруг, что Амерлин приказала нам всем оставаться здесь и работать, я просто взвою, ведь я уже и вправду готова удрать!» «Как только покончим с мытьем посуды, мы втроем сразу же отправляемся в путь». — промолвила Найниф. — Да, нужно сматываться пошустрее, Заберем только свои пожитки из комнат. Найниф пожелала вдруг разделить с подругами возгоревшиеся в их очах нетерпение. — Да не спошлет свет, чтобы мы не угодили в ловушку, высвободиться из которой не сумеем. — Да не спошлет свет, чтобы такого не случилось.